Вечером шестого солнце перед самым закатом выглянулось за туч, да так и опустилось за горизонт, ясное и радостное. Боцман, глядя как загорелись блики на верхушках отсревших парусов, довольно потирал красные обветренные руки и говорил «К добру это, добро и даже согласился набить свою трубку табаком Пашки Попова, перед этим проштрафившегося при перемене парусов. Утром 7 июня солнце выплыло на чистом горизонте, не дав впасть туману, а там открылись мореплавателям острова Парамушир и Аникатан, и 4 Курильский пролив между ними. Через несколько часов, миновав пролив, оказались в Охотском море. Штурман Александр Антонович халезов проложил курс Сахалину к месту, где Иван Федорович Крузенштерн с борта надежды увидел сильный сулой и принял его за барамура или один из его рукавов да пойдем именно сюда а вдруг как раз здесь вход в амур удовлетворенно сказал геннадий иванович и умеренный ровный ветер соста ясная видимость все способствовало дальнейшему плаванию Когда на четвертый день определили широту и долготу, оказалось, что Байкал, судя по картам Крозенштерна, находится в 35 милях от Сахалинского берега. Ночь провели в тревоге. Еще в одиннадцатом часу услышали шум буруна, к тому же и погода испортилась. Что там, где шумят буруны? Точно карта или нет? Судить в темноте трудно. И хотя лот, который Геннадий Иванович приказал бросать через каждую четверть часа, показывал глубину до 19 сажен, существовала опасность столкнуться с прибрежными скалами или налететь на подводные камни. Невельской приказал повернуть на восток. Да, карты экспедиции Крузенштерна, а других Невельской не имел, оказались очень и очень приблизительными. Несмотря на то, что всю ночь транспорт медленно удалялся от Сахалина, С рассветом увидели прибрежные горные склоны, и оставалось до них не более пяти миль, хотя по карте Байкал должен был находиться в милях двадцати пяти от берега. Место, к которому вышел транспорт, интересовало Геннадия Ивановича главным образом, как возможное устья Амура. За береговой чертой хорошо просматривалась какая-то водная гладь. Что это? Озеро, залив, а может быть лиман Амура? Чтобы выяснить, тот же день, 12 июня, Байкал встал на Малый Якорь в двух с половиной милях от Сахалина. Опять, как и на Камчатке, в командирской каюте собрались все офицеры. Геннадий Иванович был оживлен, и его хорошее настроение передавало всем остальным. Он хотел сказать своим помощникам, друзьям, но оставил это обращение до завершения исследований, до праздника, если он состоится. «Господа», — произнес он, — «начинается наша главная работа. Времени на разговор у нас больше не будет. Нам предстоит исследовать северную часть Сахалина, а сейчас проверить предположение Крузенштерна, что устье Амура возможно здесь, на восточном Сахалинском берегу. Следует также поискать закрытую гавань, пригодную для стоянки судов, а если таковой не обнаружим, то, может быть, найдем удобный рейд. Так что нам придется осмотреть и промерить каждую бухту, каждый залив. Одна такая водная гладь сейчас перед нами, после того, как мы обогнем северную оконечность Сахалина. Неожиданно речь Невельского прервал подпоручий попов Увлеченный своей мыслью, Невельской с удивлением взглянул на него. «Что вы сказали, Лев Александрович?» «Что же все-таки такое Сахалин? Полуостров?» «Или остров?» — повторил вопрос подпоручик. «Вы его, Геннадий Иванович, никак не называете». Офицеры заулыбались, рассмеялся и Невельской. «Надеюсь, что и эту загадку мы разгадаем», — сказал он и продолжил. «Итак, после того, как мы обогнем северную оконечность Сахалина и осмотрим заливы по его западному берегу, будем искать входа в Амурский лиман севера». Затем проведем опись Лимана и ближайших берегов Амура. Геннадий Иванович смолк, молчали и офицеры, рассматривая лежащую перед ним карту Сахалинского берега. «Все, господа, сейчас я попрошу приготовить шлюпку и бальдарку», закончил священие Невельской. Уже к вечеру у Геннадия Ивановича создалось впечатление, что адмирал Крузенштерн, принял за устье большой реки залив, у которого все время прилива и отлива образуются шумные буруны. Впечатление это переросло в уверенность после того, как Мичман Грот подпоручик Попов, лейтенант Казакевич с матросами-гребцами, неоднократно побывали на берегу и убедились, что мелководные лагуны и озера, которые тянутся вдоль берега, отнюдь не устье реки, а образованные они наносными песчаными кошками. Не нашлось здесь и места, пригодного для стоянки судов. От местных жителей узнали немного, и встречи с ними больше использовали для того, чтобы установить на будущее добрые отношения. 15 и 16 июня продолжали производить опись восточного берега Сахалина, двигаясь в близости от него. Причем при точной съемке иногда оказывалось, что если верить карте Крузенштерна, то Байкал должен был находиться не в двух-трех милях от берега, а на нем самом. Глубоко уважая Ивана Федоровича Крузенштерна, Геннадий Иванович не раз сам брал в руки Эстекстан и проверял расчеты своих штурманов, но все совпадало с их определением. Приближалась самая северная точка Сахалина, мыс Елизаветы, названной так еще экспедицией отбирала Крузенштерна. Марсовому матросу на салинге было приказано глаз не сводить с моря, чтобы не просмотреть парус. Именно здесь рассчитывал Геннадий Иванович встретить судно с курьером. Должен же он и командир его судна, Догадаться, что у мыса непременно побывает Байкал, в своих поисках прохода в лиман Амура. За скалистым мысом Елизаветы и близким от него мысом Марии Сахалинский берег, если судить по картам, резко поворачивает на юго-восток. А где искать устья Амура, если не там, на юге? 17 июня утром достигли мыса Елизаветы, и обогнув его, Вошли в залив, ограниченный с востока этим мысом, а с запада — обрывистым мысом Марии, и бросили якорь неподалеку от берега. Какие только запахи не наплывали оттуда — скошенной травы, земли, пашни, и даже показалось, что пасекой запахло. «Эти-то запахи, наверное, запутали свое время Ивана Федоровича Крузенштерна», — подумал Невельской. Крузенштерн в своей книге о путешествии 1804 в 1804-1806 годах писал, что он и его спутники по плаванию на шлюпке надежда видели в этих местах даже нивы, обрабатывание которых доказывало, что здесь живет народ, успевший в образе жизни более, нежели айны. Но ни пасеки, ни пашни поблизости быть не могло пахло непаханной, некошенной первобытной землей. Однако земля землей, она всегда волнует морехода. Боцман же своей власти обещал чарку матроса на салинге, если он заметит в море корабль. Очень уж хотелось Иван Ивановичу обрадовать такой вестью командира. Согреться после вахты на ветру было бы, конечно, неплохо, но парус не показывался. Ныряли в заливе тюлени, белухи, как-то вырвался из моря упал фонтан воды, выпущенный китом. К подобному зрелище на Байкале успели привыкнуть. Китов на время плавания по Охотскому морю видели немало, а вот желаный парус не показывался. Обследуя Северный залив Сахалина, задержались здесь до воскресенья 19 июня. Во многих местах восточного берега Сахалина, у озер, устьев, рек, в удобных для обитания людей низменных местах встречались небольшие стойбища местных жителей. Здесь же, между мысами Елизаветы и Марии, в зеленой долине между рощей и холмом, стояло одно, но довольно большое для этих мест, селение-жилищ в 20 до мили костры. Посланную из Байкала шлюпку обитатели села пытались остановить. Выехав навстречу на своих шести лодках, на каждой сидела по восемь человек, они принялись угрожающе размахивать короткими веслами, показывая, что не желают, чтобы шлюпка подходила к берегу. Однако моряки с Байкала продолжали медленно двигаться им навстречу. Офицеры держали в руках пачки листового табаку. Вскоре шлюпка и лодки настолько сблизились, что можно было передать на каждую из них по пачке. Получив табак, люди на лодках отгребли в сторону, пропустили русских к селению. Интересно было наблюдать незнакомую жизнь этих людей в меховых кухлянках, надетых прямо на тело, и длинных торбасах, подвязанных под коленями. Другие же вместо кухлянок носили кафтаны и синие ткани, скроенные так же, как и кухлянки. На головах некоторых мужчин красовались блестяные конические шляпы, большинство же обходилось без головных уборов. Зато на поясе каждого мужчины висело, как правило, по два ножа.